Глава 33. Лакус. Выйдя из-под тенистого лесного полога, Отто вступил на обширную соляную равнину. Он заухал и содрал с ближайшего дерева большой лоскут мха. «Отто, нужен отдых», — объяснил Зия. «Устал от всех этих прыжков». «Вот и отлично», — обрадовался Равендер. Он встал на спине тихоходки, вытащил из рюкзака подзорную трубу и оглядел горизонт. «Ты узнаешь местность». «Да, мы на равнине с восточной стороны от леса», — ответила Зея. «Верно, прямо к югу от озера Конкорс и Локуса». Полуденный бриз пригнал минеральный аромат озерных вод. Знакомый запах перенес Зию в тот день, когда она впервые попала сюда с Равендером, Отто и Матер. Тогда они искали хоть какой-то знак, что на планете есть и другие люди. Сейчас, казалось, это все происходило в очень далекие времена. Зия прищурилась и всмотрелась в горизонт куда Равендер направил трубу над озером сгущались тучи соливаясь со сстеющейся дымкой ты видишь сам лакус он на месте спросила она нет мы пока слишком далеко отозвался равендер что такое вижу как пыль поднимается что то движется по направлению к лесу показал равендер кадн сложно сказать равендер задумчиво поглаживал подбородок есть только один способ узнать сказала зия Отто и его пассажиры направились навстречу облаку пыли, двигаясь вдоль кромки леса. После полудня они добрались до южной оконечности озера, и там, наконец, выяснилось, кто поднимает пыль. Хости, Тишан!» Равендер соскочил с отта и кинулся к семейству альционов. Как и у сирулианцев, у жителей Лакуса суставы на ногах были выгнуты назад, но сами альционы отличались меньшим размером и при этом обладали более пёстрым окрасом. Стоя высоко на спине Отто, Зия всматривалась в береговую линию озера. Сотни альционов устремлялись прочь из своей рыбацкой деревни. У каждого с собой был минимум вещей, лишь то, что уместилось в корзинках и заплечных мешках. Стаи вертеплавников кружили в небе, издавая горестные крики, словно оплакивали этот исход. Позади них высились шишковатые башни, из которых и состояла деревня. А в воздухе над ними завис флот из сверкающих боевых судов «Кадма», отражающих яркий предвечерний свет. Сердце Зи заколотилось так, будто хотела выпрыгнуть из груди. Она скатилась на землю, чтобы помочь семье Хости и увидела малыша Зузи, самого младшего в семье. Он прижимал к груди деревянную куклу. Зузи бросился прочь и спрятался за матерью. Хости, и их старшая дочь Мегдан, напряженно замерли, увидев девочку. «Это так ужасно!» — воскликнул Зия. «Вы в порядке?» «Мы нормально-с», — Хостя спрятала Зузи подальше. «Что случилось с тобой-с?» Я побывала в сердце леса и... «Вот она!» — заорал кто-то из альционов обоими ртами. Зия обернулась и увидела старуху, которая тыкала в нее пальцем, продолжая выкрикивать. «Вот она! Гривесница!» «Я?» — задохнула Зия. «Я тут ни при чем, вторжение не за меня!» «Ты и твои машины!» Глаза у старухи горели ярко-оранжевым огнем. Ты навлекла это все на нас, на всех нас. Это неправда, произнес Равендер. Еще какая правда? возразила Корга. И это ты, Равендер, спреташил ее к нам. Изгнанные жители деревни начали собираться вокруг старухи. Зея попятилась котта. Ты. Я. Уйти. Пока нет, ответила она мысленно. Мы должны им помочь. Они напуганы. «Стадо! Все еще!» «Да, они по-прежнему вместе. Они есть друг у друга, несмотря на все остальное», — согласилась девочка. «Скажи им». Зия влезла на спину водяного медведя. Альционы обступили их с Равендером шумной толпой. «Послушайте!» — закричала Зия. «Послушайте меня!» Гул собравшихся поутих. Все оранжевые глаза устремились на человеческое дитя. «Я знаю, вам страшно, и мне очень-очень жаль, что все это произошло, но поверьте, оно произошло бы независимо от того, посещал я вашу деревню или нет». «Кто делает это с нами и зачем?» — громко спросила Хостия. По собранию пронесся ропот. Зиа сглотнула. Ясное дело, правда, очень их расстроит. А Хостия и ее семья были так добры к ней. Равендер поднял взгляд на девочку и ободряюще кивнул. «Тяжело это говорить, но боевые корабли послали люди, такие же, как я», — решила Зиа. Они собираются захватить Солос». Зия ждала взрыва возмущения, гневных слов в свой адрес. Но Альцоны хранили молчание. Их измученные, испуганные лица говорили сами за себя. «Мы с Ровендером здесь, чтобы помочь вам. Он отведет вас в укромное место в глубине леса. Там ждет шаттл. Вы можете улететь на нем, куда захотите». «Улететь? Улететь куда захотим?» переспросила Хостия с отчаянием. «Зия, наш дом Лакус». «Ваш дом там, где ваша семья» ответила Зия. «Где кто-то ждет вас и думает о вас?» Она бросила взгляд на Равендера. «И этого у вас не отняли?» «А ты?» — спросил Фишан. «Ты нашла свою семью. Это твоя семья наводит ужас и изгоняет нас из дома?» «Они, как я, но я не как они», — ответила Зия. Альционы зашумели, услышав эти слова. «Я отправлюсь к Адму, вождю людей, и постараюсь остановить его». Зиа скатилась вниз отта Отто и вошла в толпу. «У вас нет никаких причин доверять мне и верить моим словам, но послушайте себя здесь». Зиа прижала руку к груди. «Прислушайтесь к себе. Что вы чувствуете, когда я говорю, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы вернуть вам вашу деревню?» Толпа расступилась, и Зия зашагала по берегу по направлению Лакусу. Равендер догнал ее и взял за руку. «Ты уверена? Мы же видели, на что способны эти машины». «Я должна прекратить это», — сказала Зия. «Кадн не знает о генераторе и разрастающемся лесе, и мне необходимо поговорить с Арией». Равендер встал на одно колено и положил руки на плечи девочки. «Что, если они уже захватили Арию? Что, если кад не пожелает тебя слушать?» Я должна рови. Я чувствую, что должна делать именно это». Зия выдавила неуверенную улыбку. «Тогда мы с Отто будем сопровождать тебя», — ответил Равендер. «Нет, вы сот-то отведете Альционов к шатлу. Я в точности знаю, что они сейчас ощущают. Им страшно, они остались без крова и не понимают, что будет дальше. Если кто-то способен повести их за собой и защитить, так это ты. Отто пойдет с вами, чтобы помогать. Он сделает все, о чем ты попросишь, поверь мне», — твердо сказала Зеа. Почему-то ее уверенность и решимость росли, когда она проговаривала план вслух. Равендер заключил девочку в долгие объятия и только потом заговорил. Пожалуйста, береги себя. Не знаю, что буду делать, если тебя потеряю. Зея крепко обняла его в ответ. Со мной все будет хорошо. Прежде чем ты пойдешь дальше, я хочу тебе кое-что вручить. Равендер отвязал с пояса разлохмаченную веревку. Это же из совета, как сен Антиква я был первым претендентом на роль следующего вождя клана, сказал Равендер, повязывая веревку вокруг талии девочки. То настоящее умение вести за собой не передается по наследству, его надо заслужить деяниями. «Ты вождь, зеа герой, и ты моя, удивила. Зея снова обняла друга. «Я люблю тебя, Рови». «Я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся ко мне целый и невредимый». «Я вернусь, обещаю», — сказала Зея и пошла дальше вдоль берега, одна навстречу неопределенности.